Глава 29. Удивительно, но наша первая встреча в Иркутске проходит вполне сносно. Вера не убегает от меня, не закатывает истерику, просто просит держаться подальше. Я и держался сколько мог, целую неделю, внушал себе, что главная задача сейчас не спугнуть страптивую девушку. Её идея с рекламой и правда была хороша, поэтому разработка проекта шла полным ходом. Но, как всегда, судьба подбрасывает это проклятое но Не знаю, случайно или назло мне, но Вера находит в офисе друга. В моей душе вскипает котёл чёрной смолы, которая бурлит и норовит выплеснуться наружу. Но я держусь. Мужественно. Помню, к чему привела моя вспыльчивость на пляже. Не хочу повторения такой же ситуации. Дьявол. Я приподнимаю полоску жалюзи и оглядываю офисное помещение. Веры за столом нет. Перевожу взгляд вбок, и смола выплёскивается из котла мощным потоком. А подобным состоянием в народе говорят: "Моча в голову ударило". Короче, я срываюсь и показываю себя всему филиалу полным дураком. Вылетаю из кабинета, растаскиваю Веру и Андрея, которые как голубки сидят хахалок к хахалку и что-то разглядывают на экране. Потом поступаю ещё глупее, ругаю великолепно сделанную работу, мне одного взгляда хватает, чтобы это понять. А когда понимаю, что не прав, на глазах у всех целую Верину руку. Идиот. Мой взрывной характер не лечится. Остаток дня медленно довариваюсь у себя в кабинете. Нужно что-то делать. Дальше наше противостояние продолжаться не может. Я чувствую, что схожу с ума от ревности. Никогда не думал, что испытаю то безумное чувство, когда хочется кого-нибудь растерзать, и на тебе. Ещё и Вадим как назло задерживается в Москве, передаёт дела, прилетает только завтра. Мне с кем поделиться возмущением и эмоциями? Идея позвать Веру в ресторан и поговорить без посторонних приходит в голову неожиданно. И уже через минуту кажется единственно правильной. Нужна непринуждённая атмосфера, приглушённый свет, живая музыка, звон бокалов создадут необходимое настроение. Вера должна оттаять и наконец принять мои извинения. Но поужинать мы не успеваем. То, что должно было стать романтическим вечером, превращается в очередную пикировку обидными репликами. Я смотрю и не узнаю мою Веру. Помню её с мишливой рыжеволосой девчонкой, с ямочками на щеках, Как мне нравилось целовать веснушки на её носу, а потом втягивать пухлые губы и смаковать словно ягодки. Они и по вкусу напоминали клубнику со сливками, непередаваемое ощущение. А сейчас напротив меня сидит уверенная в себе женщина, твёрдо знающая, чего хочет добиться в жизни. И горько было осознавать, что мне в её сердце уже нет места. Я даже напиться не могу. Вера тогда вообще презирать меня будет. Сказав последние обидные слова, она убегает. Я на мгновение теряюсь, не знаю, как поступить: спустить разговор на тормозах и выбрать более удачный момент или расставить все точки над и здесь и сейчас. Обдумывать некогда, она сейчас уйдёт. И тут я срываюсь. В моих руках остался последний аргумент признание. Я до боли в сердце хочу получить прощение у этой великолепной девушки. С момента нашей последней встречи в Сочи я перестал видеть других женщин. Нет их, не существует. Серая масса на одно лицо. Я застаю Веру в расплох и прижимаю к себе. Она по-прежнему пахнет клубникой со сливками, а её сердце бьётся часто-часто. А ещё она дрожит в моих руках. Наш разговор и ей даётся нелегко. Ты мне нравишься, и чувствую, что мои слова идут сейчас из глубины сердца. Но Вера вырывается и ускользает. Я выбегаю следом, но вижу только габаритные огни такси, выезжающего со стоянки у ресторана. Молодой человек Незаметно сзади подкрадывается официант. Я смотрю на него и не понимаю, что этот человек от меня хочет получить. Все чувства перемешались, перепутались в клубок, а тут ещё и чужак лезет. Чего тебе? А за ужин кто расплачиваться будет? За ужин? осмысливаю его слова. Мужик ешь, чтоб покрепче той бадяге. Машу рукой в сторону стола. Конечно, виски, коньяк пятилетней выдержки, водочка, что принести? Тащи водку и побольше. В этот вечер я напиваюсь в зюзю. Вот просто опрокидываю одну рюмку за другой, не закусывая, и чувствую, как алкоголь горячей лавой растекается по венам, а в голове пусто. Нет ни мыслей, ни идей, только дятел опять долбит в висок. Вера не простит. Вера не простит. Господин, господин, меня кто-то трясёт за плечо. А? Вставайте, ресторан закрывается. М-м. Я пытаюсь открыть глаза, но всё плывёт передо мной и растворяется в тумане. Эй, парень, тебе пора. Ты где живёшь? Там? Это где? С трудом показываю пальцем в потолок и с грохотом падаю. Темнота и покой. Покой и темнота. Лишь мелькают какие-то тени. Или это я мошу руками, а в голове гул и рёв и грохот. Просыпаюсь неожиданно, поворачиваю голову и вскрикиваю от дикой боли, ржавым гвоздём проткнувшей виски. О, боже, пить, невольно вырывается стон. Очнулся алкаш. Откуда-то раздаётся знакомый голос. Вадик? Открываю глаза, луч света проникает сквозь ресницы и отзывается новым приступом боли. Из желудка поднимается тошнота. Плохо, не могу. Я сползаю с кровати. Откуда здесь кровать и как я на ней оказался? Представления не имею. На четвереньках кружусь на месте, а в желудке начинается восстание. Ну ты вишня даёшь. Вадик, помоги, тошнит. Так, здесь ещё и Вадим, но он в Москве. Я завтра должен был его встречать. Чёрт, как плохо. Вадим помог мне добраться до туалета, и я завис в заведении на неопределённое время, пока мой организм, отравленный зельем, не выплеснул всю гадость. Только после этого я начинаю воспринимать действительность. Сознание проясняется. Сквозь выступившие слёзы вижу, что сижу на кафельном полу в туалете, в одних боксёрах и дрожу от холода. Дотягиваюсь до полотенца, обматываю плечи и прислоняюсь к батарее парового отопления. Тепло, хорошо, приятно. Опять начинаю уплывать в туманные дали. Стук в дверь приводит меня в чувство. Марк, ты решил весь вечер просидеть в туалете? Живо в душ. Я ужин приготовил. Ужин? Опять? Сейчас. А как ты Тут. Выходи, или я тебя сам сейчас водичкой холодной обрызгаю. Не надо, я сам. Кое-как встаю, умываюсь. В душе тянет сил. Голова трещит, а сознание ещё путается. Шатаясь, выбираюсь из ванной и бреду к кровати. Э, нет, не туда. Вадим появляется перед глазами и тащит меня к столу. Он суёт мне в руку пузырёк с лекарством. Выпей это, легче станет. Я послушно подношу лекарство к рту. Через минуту наступает просветление. Спасибо, ты меня спас. А теперь открывай рот, похмельный супчик просится, чтобы его немедля нас съели. Какой похмельный? Вадим суёт мне в руку ложку, сам зачерпывает что-то в тарелке, от которой и правда поднимается приятный аромат, и подносит к моей мурту. Я проглатываю, не жуя. Тёплая волна прокатывается по пищеводу и исчезает в недрах тела, и только потом включается вкус. Это горько, но чертовски вкусно. Я не замечаю, как съедаю всю тарелку куриного бульона, приправленного чем-то незнакомым, и откидываюсь на спинку кресла. Ну, пришёл наконец в себя. Да, немного. Что это за суп? Куриный с кусочками имбиря. Правда, освежает. Согласен. Но где я и как ты оказался в Иркутске на день раньше? Вадим смотрит на меня задаченно, наклонив голову. М-м, да, ты хорошо надрался, раз ничего не помнишь. Я что-то натворил? А то разбил посуду в ресторане. «Я?» «Не помню». «Подрался с охранниками». «Не может быть!» Они вызвали Веронику, нашли ее номер в твоем телефоне. Память тут же подсказала, как я роюсь в веренных документах и записываю ее номер. «Кого?» Я трясу головой, ничего не понимая. Она же уехала на такси. И вообще, какой сегодня день? Суббота. Ты отключился и дрых почти сутки. Я успел прилететь, доехать до отеля и заказать для тебя похмельный супчик. А Вера где? Я растерянно оглядываю комнату и наконец понимаю, что я в отельном номере. Вернулась по вызову в ресторан. Так как ты отказывался говорить свой адрес, она сняла на выходные номер в гостинице, с помощью охраны затащила тебя раздела и всю ночь караулила тебя говнюка и слушала твои вопли. А как ты меня нашёл? Позвонил из аэропорта, когда не увидел тебя. Вероника взяла трубку и продиктовала адрес. О, боже. Я обхватываю руками голову и начинаю качаться. О, боже, теперь она точно никогда не простит меня. И ещё, это Вера оставила. Вадим суёт мне в руки листок бумаги. Я смотрю, и буквы расплываются перед глазами. Ничего не понимаю. Что это? Заявление об увольнении, тихо говорит Вадим. Я поднимаю глаза, и тут истина обрушивается на мою больную голову, как лавина. Поход в ресторан заканчивается для меня новым приключением. Дома я не пробыла и часа, как позвонил метр до отеля и попросил забрать Марка, который напился и устроил скандал. «Почему вы звоните мне? Я не верю своим ушам и включаю громкую связь. А кому еще? Ваш номер в телефонной книжке под цифрой 1». «Что? А как он узнал? Я же ему номер не давала». «Девушка, я не в курсе ваших отношений. Если вы не приедете, сдам вашего дружка в полицию». Погодите, кричу в трубку. А под каким ником я записана? Для себя сразу решаю: если мажор опять обозвал меня куклой, ни за что помогать ему не стану. Вера, любовь моя. Что? Ну, ник такой Вера, любовь моя, или вы не Вера? Что делать? спрашиваю одними губами у Алисы. От растерянности все мысли испарились из головы. Думай сама, подруга демонстративно уходит в комнату и закрывает дверь. Я приеду. Ждите. Вот так и получилось, что домой я возвращаюсь только на следующий день. Как бы я ни ненавидела Марка, оставить его одного в таком состоянии не могла. Алиса открывает мне дверь и молча пропускает в прихожую. На ее лице застыло странное выражение, словно в ее сердце борются разные эмоции. От брезгливого презрения до сочувствия и жалости. «Не смотри на меня так, подружка», — раздеваясь, говорю я. «Я сама себя презираю и ненавижу». «Нет, ты все не так поняла», — смущается Алиса. Просто, просто у меня жизнь запуталась так, что размотать этот клубок нельзя, только обрубить концы. Чёрт, как я устала. Не могу больше. Я беру полотенце, халатик и бреду в ванну. Может, под холодными струями приду в себя. О, боже. Алиса преграждает мне путь, раскинув руки. Ты меня неправильно поняла. Ника, что ты сделала? Признавайся. В её голосе звучит испуг, чуть ли не паника. Ничего, пропусти. Нет, пока не скажешь, не отойду. Алис обьет кулаком по стене. Страшный грохот заставляет нас отпрыгнуть в стороны. И, не сговариваясь, бросаемся в прихожую. Картина предстает безрадостная. От удара со стены свалилась вешалка. Металлический край зацепил зеркало, которое разбилось в дребезги. Его осколки усеяли весь пол. В крупных кусочках виднелось наше сломанное отражение. «Вот, видишь, даже полка не выдержала напряжения!» «Делаю вывод я!» Не придумывай, она на соплях держалась. В этом доме нет мужика. Или ты забыла? Значит, пора завести. Мужик не котёнок, нельзя его просто подобрать на улице. Парирует бойкая на язык лиса. А ты от ответа не уходи. Говори немедленно. Что сделала? Я чувствую, что от подруги не отвязаться. А так не хочется сейчас тормошить и без того растрёпанные нервы. Хорошо, я в душ. Как выйду, расскажу. Я с тобой сойду с ума. Слышу последние слова и закрываю дверь. «Что же делать? Что делать?» — бьется в висках мысль. «Может, зря я написала заявление?» «Я яростно натираю тело мочалкой. То там, то тут мелькают шрамы. Особенно сильно досталось тогда правой руке, пришлось делать пластику, чтобы иссечь рубцы. А кожу взяли с бедра. И теперь там тоже шрамы, которые мне придется прятать всю жизнь. А это значит навсегда забыть о купальнике, о возможности обнажить тело перед мужчиной, а, о... о боже, еще целый список всяких «о». Нет, я не могу простить Вишневского. Не могу. Я смываю мыльную пену и подставляю голову под тёплые струи, и тут же начинают одолевать сомнения. А что, если я зря написала заявление? Получается единственный способ не видеть Марка отказаться от мечты? Но это неправильно. Я не хочу снова быть пострадавшей стороной. Ника, выходи, я волнуюсь, стучит в дверь Алиса. Ты сидишь в душе уже целый час. Иду. Надеваю домашние шорты и топик и появляюсь на пороге в ванной. Алису мне можно не стесняться, она видела меня и в худшем состоянии. В квартире чисто. Упавшая вешалка прислонена к стене, одежда свалена кучей на пуфике, осколки зеркала убраны. Сердце наполняется теплом. А ещё и вкусно пахнет едой. Алиса что-то приготовила на ужин. Я внезапно понимаю, как голодна, потому что провела в номере Марка ночи и полдня, и за это время ничего не ела. Чтобы купить себе еду, нужно было впуститься в ресторан. ИСВ вёл себя очень беспокойно. Он вскрикивал, крутился на кровати, несколько раз чуть не свалился на пол. Пришлось даже подтащить кресло к краю. А главное, а главное, он всё время кричал: "Вера, не бросай меня. Вера, я козёл, не бросай меня". До сих пор в ушах стоит этот крик. Я вздрагиваю. "Садись, не дёргайся", Алиса тянет меня к столу. "Я сварила пельмешки, настоящие сибирские. Чуешь, какой аромат?" Подруга сует мне подно в тарелку, и желудок реагирует голодной трелью. Мы едим молча и жадно, словно это последний ужин в нашей жизни. Спасибо, дорогая подружка. Обнимаю Алису. Я без тебя, как ноль без палочки. Слезы сами наворачиваются на глаза. Ничего не могу с собой поделать. Ладно, ладно, не дури, смущается она. Это моя инвестиция в тебя. Ты же обещала меня взять с собой в Японию? Обещала. Первые капли скатываются с ресниц и бегут по щекам. Но кажется... Ничего не получится. Прости. О, ну вот, эти слёзы. Зачем? Прекрати реветь. Что ты там себе надумала? Выкладывай, живо. Я рассказываю о своём решении. Понимаешь, Марк меня преследует. Ещё немного и я сдамся. Он ночью приставал к тебе? Округляет Алиса глаза. О, нет. Вы переспали? Вот идиотка. Что? Ты что? Ты фантазёрка? Я машу руками. Сразу по мордасам получил бы. Тогда в чём дело? Ну, он был такой «Беззащитный, такой отчаявшийся, такой... милый?» Я киваю. «Не могу. Не могу. Понимаешь, не могу больше. Скажи мне, как разрубить этот узел. Он не слышит меня?» «А ты не слышишь его, увы». Алиса встаёт и начинает убирать посуду. Какое-то время мы молчим. Она права. На все сто процентов права. «Но как снова довериться человеку, который тебя куклой номер десять называл?» «Алиса, посмотри на меня». Подруга поворачивается. Её губы скорбно сжаты, глаза смотрят в сторону, обижена. И я понимаю почему. Если я помирюсь с Марком, а не с Вадимом, то же смогут попробовать развивать отношения. Если я отвергну окончательно ИСВ, Алисе придётся отказаться от наметившейся симпатии или предать меня. Ну, посмотрела, что дальше? Нет, ты внимательно посмотри. Я встаю и показываю пальцем наш шрам на руке, потом на ноге, на виске. Видишь? Неужели ты не понимаешь, что я чувствую себя бракованной? Дура, набитая дура. Алиса прижимает меня к себе. А кто сделал этот брак? Я бы ему прямо в лицо ткнула твою кожу. Пусть полюбоится, что натворил. И всю жизнь на коленях прощения вымаливает. Козлина мажориста. Алиса у ночу плакал, вырывается у меня. Что? Как? Пьяна ми слезами, им веры нет. Не скажи. Алиса воду выливается и смахивает влагу с ресниц. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке? Ответить я не успеваю. Внезапно раздается трель звонка и пугает нас до чертиков. Кто это? Шепотом спрашиваю Алису, а в голове мелькает масса вариантов. Родители? Не должны приехать, заняты организацией фермы. Алисины друзья? Те без приглашения не появляются. Андрей? Он не знает мой адрес. Сосед за солью. Алиса бросается к глазку и вбегает в кухню с вытаращенными глазами. Там Вадим и Марк. Кто от шока в миг превращаюсь в камень?